Глава 27. Эйден невольно скривился. У него снова болит желудок. Время за полночь, пора возвращаться домой. Пять часов сна и снова на работу. Он что-то перекусил три часа назад, какой-то бутерброд. «Дэн, пусти переночевать, приблудного пса», — обратился к нему полкан. «Он тоже сегодня вымотан». Эйден молча кивнул. Друг нередко остается у него ночевать. Вместе они переместились к воротам особняка. На подходе к дому ноздри защекотал приятный запах мяса. «Ммм...» Герцог не удержался и со стоном вдохнул аромат полной грудью. Аппетит разыгрался не на шутку, и это на ночь глядя. «Драконья задница! Кто из соседей готовит в такое время?» Однако он быстро понял, что запах доносится из его собственного дома. «Божественный аромат мяса!» «Я сейчас слюной захлебнусь!» — хриплым голосом признался ему полкан. «Ты наконец-то завел повариху?» — предположил он. «В том-то и дело, что нет. Откуда такой восхитительный запах?» Герцог вошел в свой особняк и с удивлением увидел дочисто отмытое помещение. Ни следа утреннего потопа. Похоже, что девчонка очень не хочет переезжать в будку. «Ваша светлость!» Перед ним выросли две служанки. Отец лично отобрал этих двоих и регулярно отправляет в дом герцога, чтобы разведать, как поживает его бастард. «Мы исполнили ваше поручение», — доложили девушки. «Так, дайте угадаю. Я поручил вам убрать всю воду», — усмехнулся герцог. «Мы вытерли все до последней капли», — гордо сообщила одна из девушек. Эйден прикрыл глаза. Эта девчонка и здесь пошла на хитрость. Вновь обошла правила. Вы недовольны? Заметила его реакцию служанка. Нет, вы молодцы и блестяще справились. Кивнул в ответ Эйден. Я попрошу отца выписать вам премию. А вы не видели здесь девушку? Не успел он закончить свой вопрос, как служанки синхронно посмотрели на дверь кухни. Все понятно. Вы свободны. Не обращая больше внимания на служанок. Эйден направился на кухню. Распахнул дверь, и умопомрачительный запах мяса едва не сшиб его с ног. Рот наполнился слюной, и он на уровне инстинкта понял, если не попробует это божественное блюдо, его желудок сожрет сам себя. «Доброй ночи, ваша светлость!» — поприветствовала его рабыня. Она глянула ему за спину, и улыбка на губах девушки померкла. А вот Эйден от ее вида едва не уронил челюсть на пол. Влажные волосы изящно закреплены в кокон из полотенца. Того самого полотенца, которое висит в его личной ванной. На девушке банный халат, который хранится в шкафу ванной комнаты. Да и в целом выглядит она свежей, накупанной и отдохнувшей. Эйден даже про боль в животе забыл. Он собирался устроить ей сеанс трудотерапии, а девчонка выглядит так, будто вернулась с целебных источников. «Ох ты, как тебя встречают!» — одобрительно хмыкнул друг, мазнув по девушке оценивающим взглядом. «И вам доброй ночи!» — безрадостно отозвалась она. «Будете ужинать?» — предложила девушка и по-хозяйски потянулась к шкафу с тарелками. Эйден не держит в доме прислугу, лишь позволяет приходить с тем, кого присылает отец. Но и они не притрагиваются к еде. Слишком высокий риск того, что его отравят. «Я приказал тебе убрать дом, а не хозяйничать на кухне», — рисковато произнес он. Девушка бросила на него растерянный взгляд. «Простите, но я была голодна», — уже не так радостно произнесла она. «Я не разрешал тебе пользоваться моей ванной», — перебил ее Эйден. «Я не мылась со вчерашнего дня», — тон ему ответила Эльвира. «Могли бы и сами предложить. Я не собираюсь ходить и вонять», — фыркнула она и отвернулась. «Ты с утра помылась с головы до ног», — едко напомнил ей Эйден. «Не накупалась?» Вот теперь полкан заржал, окончательно смущая девушку. Ему хватило ума не вмешиваться. «Почему всю работу за тебя выполнили служанки?» прикрикнул на неё Эйден. Эльвира прикрыла глаза, затем сделала глубокий вдох и произнесла спокойным, уверенным тоном. «Вы не говорили, что убирать воду должна именно я», «Вы сказали, чтобы к моему возвращению не было ни одного мокрого пятна в доме и не сметь использовать магию», — обобщила Эльвира его слова. Еще добавили, что вам плевать, как именно я буду все это убирать». «В доме чисто и сухо. Ужин готов. Я выполнила обязанности домработницы. Так в чем проблема?» Девушка улыбнулась, но получилась гримаса. «В том, что ты не сделала то, что тебе было приказано». Не удержался полкан. Девчонка метнула в него затравленный взгляд. Если Эйдену она позволяет гладить себя против шерсти, то терпеть такое отношение от оборотня не намерено. Герцог обернулся и взглядом приказал другу молчать. Тот закатил глаза и сделал шаг назад. «Последствия твоей ошибки разгребают непричастные люди», попытался донести до неё Эйден. «Это справедливо?» Припечатал вопросом. И девчонка не нашлась, что ответить. Виновато опустила голову, взгляд уперла в пол. То-то же. «Последствия вашей ошибки тоже разгребала я», тихо ответила Эльвира, все еще не глядя на него. «Что?» Эйден решил, что ослышался. «Ты обнаглела девочка?» не выдержал полкан. «Вы решили забрать артефакты из тайника, не дожидаясь никого и ничего». В итоге мы оба едва не погибли. Вы-то восстановились, а я сегодня не готова работать физически. Вы даже готовой еды мне не оставили. Пришлось готовить самой. Сами накупались, а я хожу в грязи из тайника. У меня даже одежды нет. Не удивлюсь, если потребуете вернуть даже халат. Нужно было умереть в том тайнике, чтобы вы оказались довольны. Ее голос задрожал. На глазах выступила влага, и девушка умолкла, обняв себя руками. Эйден впервые почувствовал себя неуютно в собственном доме. Стало некомфортно от присутствия друга, от того, что он стал свидетелем ее слов. Ей плохо? Тогда почему она не сказала ему об этом? Стоило задаться этим вопросом, как он вспомнил, что ушел ни свет, ни заря, и у Эльвиры просто не было возможности сказать о своем состоянии. А с магией браслета не поспоришь. И ей действительно следовало помыться. Но он ей этого не предложил. Но он ведь вернулся днем. Она и тогда промолчала. Правда, Эйден вряд ли стал бы ее слушать. Днем он был так зол, что слова о плохом самочувствии воспринял бы как попытку отмазаться от работы. Ты могла, начал было он и запнулся, подбирая варианты. Они должны быть. Не может же оказаться так, что он заставил ослабленную изможденную девушку работать по дому. Девушку, которая спасла ему жизнь и от того пострадала. Пока Эйден подыскивал слова, Эльвира развернулась и понеслась к выходу. Но дверь кухни загораживает полкан своей массивной фигурой. Когда она прошла мимо него, Эйдана обдала шлейфом аромата розового масла. «Отойди», — севшим голосом приказала девчонка. «Еще немного и расплачется». «Тебя никто не отпускал», — жестко осадил ее полкан. «Пропусти», — бросил Эйден короткое. Оборотень нехотя подчинился и сделал шаг вправо. Раздался торопливый топот по лестнице, хлопнула дверь, а затем тишина. «Драконья клака, сквозь зубы прорычал герцог. А аппетит пропал». «Да ладно тебе», — фыркнул полкан. «Она заслужила. Пусть спасибо скажет, что ты ее к себе взял, а не оставил в казематах гнить». Произнес он, и его клыки немного заострились. «Она спасла мне жизнь», — негромко ответил ему Эйден. «Такие, как эта Эльвира, доброту воспринимают как слабость», — заявил полкан. «Она нуждается в твердой руке и воспитании». «Ну что, доволен, воспитатель?» — раздался насмешливый голос Маргуса. Эйден обернулся. Зверь развалился на диване в вальяжной позе притаился и все это время наблюдал за происходящим как тебе результаты педагогической деятельности после слов фамильяра эйден почувствовал себя последним мерзавцем неблагодарной свиньей и просто идиотом мог ведь и догадаться что девушке нужен отдых после пережитого но он сам чувствует себя вполне приемлемо поэтому был уверен что и она оправилась да только теперь эйден понял как это глупо Он был так занят свалившимися на него делами с тайником и чернокнижниками, что ни о чем другом думать не мог, или не хотел. Ты-то почему мне не сказал, что ей не здоровится? Рыкнул Эйден на фамильяра. Я наказал тебе присматривать за ней и обо всем докладывать мне. Нашел крайнего, буркнул Маргус и облеснулся. А зачем тебя дергать, если мы сами все решили? Слуги дом в порядок привели. «А девочка еды на неделю наготовила. Ты чувствуешь, какой аромат?» Он с наслаждением вдохнул воздух. «Я такой вкуснятинки в жизни не ел». «Она и тебя накормила», — поразился Эйден. Фамильяр всегда сам добывал себе пропитание, охотясь на мелкую дичь. Кормить эту зверюгу со своего стола? Герцогу этого даже в голову не приходило. «Я объелся, хозяин» признался Маргус. Только сейчас Эйден заметил и его вздувшееся пузо, и довольное выражение морды. «Теперь в сон клонит. Я пойду, а вы тут пожинайте плоды своих педагогических изысканий», ухмыльнулся Маргус, и шатающийся походкой пошел на выход. «Не объешьтесь только, воспитатели», не удержался зверь. Едва за ним закрылась дверь, как желудок свело болезненным спазмом. «Драконья клака! – выругался Эйден и поспешил к печи, на которой стоит кастрюля. «Если я сейчас не поем, то живот лопнет». Он открыл крышку, и его обдало умопомрачительным запахом тушеной говядины. Он такого прежде не пробовал. Эльвира смешала травы, которые ему и в голову не пришло бы добавлять в мясо, но получилось нечто божественное. Забыв обо всем, Герцог наложил себе полную тарелку. Заглянув в печь, не удержался от удивленного. Она и хлеб испекла. И вытащил еще теплую буханку. Все-таки есть от нее прок, произнес полкан и тоже взялся за тарелку. Ему не нужно приглашение к столу. В этом доме он может ходить, где вздумается, и брать, что вздумается. Положил себе в рот первый кусочек и едва не проглотил язык. Мужчины сами не заметили, как умяли все и наложили себе еще добавки. Увы, но ее оказалось немного, хоть они и соскребли остатки со стенки кастрюли. Мясо тает во рту, растекаясь по языку сладко острым вкусом лука, перца и чего-то еще, что мужчины так и не смогли опознать. Невероятно вкусно. Такого мяса они не ели даже в лучших ресторациях. Все-таки объелся констатировал герцог, когда тарелка опустела. «И желудок перестал болеть», — вдруг понял он, с удивлением отметив, что неприятных ощущений нет в помине. Но вместе с сытостью пришло и чувство вины. Эльвира приготовила для него такой вкусный ужин, а он наорал на нее. И убедить себя в собственной правоте не получается, как ни крути. остается посмотреть правде в глаза. Эйден не озаботился состоянием девушки, которая спасла ему жизнь, и обошелся с ней несправедливо. Извиниться перед ней? От этой мысли все внутри сворачивается в тугой узел. Герцог Аренский, глава тайной полиции, будет просить прощения у воровки? Пусть даже она подставила ему свое плечо в тот момент, когда он в этом нуждался. А! -а, -а, -а Пронзительный женский крик заставил герцога вздрогнуть. Полкан мгновенно принял боевую форму: острые длинные когти, желтые глаза, укрупненное тело. Кричит Эльвира. Забыв обо всем, мужчины побежали наверх.